разновали арабы долго и громко с песнями плясками стрельбой в воздух и даже легким мордобоем в общем все как и везде наевшись до отвала гриша облаченный в роскошный шелковый халат под поясный шитым золотой канителю поясом сидел на возвышении а прислуживали ему все те же девять женщин по правую руку от парня расселись старейшины военный вождь а по левую знахарка со своими учениками заметив что он не прикасается к серебряному кубку с пивом знахарка насторожилась и мысленно задала ему вопрос что ему не понравилось в этом напитке чуть усмехнувшись гриша тем же манеом ответил что вообще не пьет спиртного ни вина ни пива ничего другого повинуясь незаметному жесту знахарки женщины тут же принесли ему другой кубок и наполнили ее шербетом этот праздник в твою честь воин подняв свой бокал мысленно произнесла женщина Я благодарна Богу за то, что он привел тебя в нашу пустыню. Отправляясь в этот поход, я не слышал божественных откровений, но я рад, что смог помочь вам, усмехнулся в ответ Григорий. Как долго будет длиться праздник? Ты куда-то торопишься? Нет, просто не люблю быть на виду. К тому же я хотел с тобой поговорить. Мы обязательно поговорим, а сейчас наслаждаюсь, это твой праздник. Но у меня так много вопросов к тебе. Снова завел свою волынку парень, но знахарка перебил его, недавно говорить. Я знаю, но ты забыл, что я всего лишь знахарка маленького почти всеми забытого племени. У меня нет ответов на все твои вопросы. Я хотел спросить о мысли речи. Тут не о чем говорить. Все, что нужно, ты постепенно узнаешь сам. Пробуй, ищи, пытайся. Помни главное. Если найдется человек, который тебя услышит, значит, ты человек первой крови. А теперь приготовься. Сейчас тебя будут одаривать. Зачем? У вас и самих не так много всего, а вы еще и самое лучшее отдавать собрались. полошился гриша но женщин только тихо рассмеялся ты слишком мало знаешь о нас если мы ходим обычно в простой одежде и не навешивая на себя украшений это не значит что всего этого у нас нет поверь в нашей сокровищнице есть такие вещи за которых в твоих землях можно стать очень богатым человеком не стану спорить вздохнул гриша припомни где находится просто поверь мне на слово снова улыбнулась знахарка их разговор прервался появлением двух воинов несших к столу сундук сандалового дерева укрепленный серебряными полосами старейшина тяжело поднявшись скинул руку и все сидевшие за столами дружно замолчали опервшись на посох старик негромко заговорил из нахарка принялась мысль озвучивать его речь для парня долгие годы мы искали воина который сможет раскрыть загадку лабиринта смерти и избавить наших юноши от искушения рискнуть своей жизнью. Но самое главное, он избавил бы нас от европейских еретиков, ищущих его сокровища. Все вы знаете, что они каждый год идут в нашу пустыню в поисках этого лабиринта и делают все, чтобы добраться до него. Они пытаются добиться своего оружием и пытками, сыплют золотом и угрозами. Но сегодня мы воздаем хвалу тому, кто избавил нас от этой напасти. В этом сундуке есть все, что может понадобиться воину на отдыхе. После этих слов воины подняли крышку и продемонстрировали собравшимся шелковые парчевые халаты, замшевые сапожки с загнутыми носами, серебряную посуду наподобие той, которой в данный момент пользовались старейшины и сам парень, пояса из кожи и замш, а самое главное — россыпь золотых монет старинной чеканки. Растерянно глядя на это безобразие, Гриша тут глазами хлопал. «Тебе нравится?» — послышался вопрос знахарки. «Странный дар воин у растерянных мыкнул парень. «Не странный, а правильный, да слушай его», — посоветовала женщина. «Мы долго думали, что можно подарить такому воину», — продолжал вещать старик. «Оружие? Но у него оно есть, и намного лучше того, что мы можем ему дать. Золото? Но ему предстоит дальняя дорога домой, а в пустыне лишний вес может обернуться большой бедой. И тогда мы вспомнили, что рано или поздно каждый воин возвращается домой, чтобы отдохнуть. А значит, у него должно быть то, что даст ему негу и отдохновение». умно усмехнулся про себя гриша и дорого и вес небольшой поверь мне за одну монетку из этого сундука инглизы тебя зарежут не раздумывая ответила женщина я просила собрать для тебя только самые древние монеты самую красивую посуду и лучшешие одеяния ты хорошо знаешь что ценится в большом мире откуда вдруг спросил гриша я не всегда сидела в этих пещерах загадочно отозвалась она а теперь встань поклонить старейшинам и поблагодари их поверь они очень старались Повинуясь ее просьбе, Гриша поднялся и, приложив к груди правую руку, низко поклонился отдельно старейшинам и отдельно всем остальным. Потом, выпрямившись, парень смущенно улыбнулся и, подумав, сказал. «Я шел в эту пустыню, ожидая всего. Стрельбы, болезни, драк, но никогда не думал, что найду здесь друзей. Мое сердце полно благодарности к вашему народу за гостеприимство и помощь, а эти подарки всегда будут напоминать мне о вас и о том времени, которое я провел в вашем городе. Спаси, Христос!» слова парня были встречно одобрительным гулом еще раз поклонившись гриша сел на место хорошо сказал одобрил знахарка воины закрыли сундук и передали усидевшим неподалеку к казакам повинуясь команде отца громадный семка легко вскинул ее на плечо и не спеша понес в лагерь жестом поблагодарив фунтер елизара гриша вернулся к разговору чем я могу отдариться спросил он покосившись на женщину это можешь решить только ты ответила она пригубив бокал с шрбетом ладно сейчас решим почесав затылки проворчал гриша и жестом позвал к себе костью сидевшую неподалеку чего тебе опять не ймется тихо спросил штабс капитан перебравшись к парню мы можем им один пулемет отдать совсем ума лишился изумился кости это же оружие экспедиции выручая кости отдариться надо некрасиво получится если не ответим сам же знаешь нажал на него парень так ведь из нашего же жалобни его стоимость вычтут плевать вернемся сам за леском за него деньги принесу лично решительно пообещал гриша а то и вообще можем сказать что в бою потеряли кто там проверять станет а если не отдаримся нас уважать не станут обычаев не чтим кто тогда с нами тут дело иметь захочет сам же говорил тут обычаи первое дело тоже верно хмыкнул костю ладно сейчас поднявшись он выскользнул из зала Праздник устроили в большой пещере, располагавшейся на самом верхнем ярусе скалы. Кто, как и когда создал этот странный город, никто из местных ответить не мог. Эту скалу нашли в незапамятные времена, и с тех пор премия жила здесь, скрываясь от врагов. Спустя полчаса штабс-капитан вернулся, неся на плече мешок и тяжелый сверток. Привычными движениями, собрав пулемет, он пристегнул к нему круглый магазин и, передав оружие Грише, тихо сказал. И ему четыре таких блина будет, но скажи сразу, что пользоваться и мучиться надо». «Добре», — кивнул Гриша и снова поднялся. Арабы замолчали, удивленно переглядываясь. Дождавшись полной тишины, Гриша вскинул пулемет над головой и громко сказал. «Вы сделали мне большой подарок, и по обычаю моей родины я хочу ответить вам тем же. Я знаю, что у вас много врагов, поэтому мы дарим вам это оружие. Вы воины, а воинам, имеющим много врагов, нужно хорошее оружие, чтобы с ними справиться». Пусть старейшины выберут пару лучших воинов, которых мы обучим правильно пользоваться этим оружием, и тогда никакой враг не посмеет напасть на ваш город. Старейшина сделала знак рукой, и, вскочивший на ноги Аль-Хасани, быстрым шагом подошел к парню. Вручив ему пулемет, Гриш улыбнулся и рукой указал на КТ. Огладив оружие широкой ладонью, воин сказал несколько слов и, поклонившись, вернулся на место. «Ты подарил ему возможность отомстить многим иноверцам», — перевела знахарка. аль хасанни служил у инглизов и умеет пользоваться этим оружием а главное он знает где можно достать много патронов к нему спасибо теперь у нас действительно есть шанс выжить добавил она он служил у них удивился гриша да мы постоянно отправляем молодых воинов в большой мир так они учатся новым и узнают как живут другие народы тем временем старейшин на чем-то посовещавшись пришли к какому-то мнению и главный из них повернувшись к парню заговорил за такой подарок наши во проводят вас туда куда вы отправитесь до самой границы нам нужно вберут вздохнул гриша думая что через всю страну арабы не пойдут хотите сесть там на корабль уточнила захарка да она негромко перевела ответ парня старику чуть усмехнувшись тот понимающий кивнул и оогладив бороду добавил во проводят вас до самого города вы пойдете нашими тропами так будет быстрее и безопаснее и быстрее по пустыне не понял парень это наши тропы а лучше нас эту пустыню никто не знает вы пройдете там где другие боятся ходить но для вас не будет никакой опасности ответила знахарка улыбаясь похоже тебя это радует удивился гриша да этими тропами ходим только мы и если старейшина решили показать их вам значит вы стали настоящими друзьями племени так бывает очень редко это я уже понял проворчал гриша кача головой он и представить себе не мог сколько тайны секретов вскрывает это небольшое племя живущее в самом сердце аравийской пустыни почитая христа они хранили веру предков в вою со всем окружающим миром погибали но не отступались это не могло не вызывать уважение. Пир покатился своим чередом, а парень устав от впечатлений попытался отрешиться от всего окружающего несколько раз молодые воины сходили в шуточных схватках и победители чествовали очередной чашей просяного пива. а проигравших утешали, предлагая попробовать в следующий раз. Дождавшись, когда старики покинут пиршество, Гриша осторожно поинтересовался у знахарки, может ли он теперь отправиться отдыхать. Оглядев зал, женщина махнула рукой и с улыбкой ответила, что все уже напились до такого состояния, что и не заметят, кто куда отправился. Поднявшись, парень осторожно выбрался из зала и, подумав, свернул в боковой коридор, выводивший на небольшой карниз на скале. Прохладный морской бриз, пахнувший морской солью, моментально выдал из головы все трудные мысли заставив парню внимательнее посмотреть вокруг бесконечная пустыня освещенная луной казалась чем то странным и загадочным словно замершие морские валы любуясь этим пейзажем гриша с трудом расслышал как рядом прошелеела одежда наша пустыня прекрасна теперь ты тоже ты видишь раздался голос дохаркий подойдя она встала рядом с ним да она прекрасна но это не моя земля даже там в своей стране ми не хватает земли где я родился вздохнул григорий тех горы лесов тех рек и степей которые я привык видеть с самого детства ты мечтаешь вернуться туда да но тебя что-то держит я и сам не могу сказать что меня держит в столице снова вздохнул парень сейчас когда я добился всего чего только может добиться человек моего положения я никак не могу решиться уехать обратно почему я и сам не понимаю значит ты все еще не все сделал помолчав еле слышно ответила женщина иди спать скоро вам предстоит долгий путь обрат и силы вам понадобится завтра мы поговорим еще сидя в пещере знахарки он не спеша подтягивал прохладный шербет и задумчиво перекатывал в ладони камни дожидался возвращения хозяйкиё те же девять девушек заботливо подкладывали ему лучшие на их взгляд кусочки сушеных фруктов то и делал ласково оглаживая по плечам ладошками. Машинально улыбаясь им в ответ, Гриша продолжал прокручивать в голове события прошедших месяцев. Возвращение домой было назначено на завтра, так что это был последний их разговор, а вопросов к мудрой женщине меньше не становилось. Легкая занавеска, закрывавшая вход, качнулась, и знахарка, войдя, с интересом посмотрела на гостя. Потом, строго оглядевшись жестом, отправила девушек в освояси и, присев на ковер, с интересом спросила. Что ты задумал? Ничего такого, что могло бы кого-то обидеть, но прежде я хотел посоветоваться с тобой. Рассказывай, кивнул знахарка. Вот, это я нашел в пещере и хочу подарить каждой из девушек по камню. Это камни из лабиринта? Уточнила женщина, склоняясь над его ладонью. Да, если я не ошибаюсь, это настоящие сапфиры. В большом мире такие камни ценятся очень высоко. Здесь у меня нет возможности сделать им подарки, достойные каждой из них. Так что хоть так смущенно улыбнулся парень. — Ты уже подарил им то, что для любой женщины дороже всего на свете. Ты подарил им своих детей, — улыбнулся в ответ знахарка. — А эти камни оставь у себя. Поверь, у племени хватит денег и драгоценных камней, чтобы превратить каждого из них в шейха. Просто мы не показываем свои богатства. Нам это не нужно. — Я понимаю, что двое штанов сразу на себя не наденешь, — вздохнул Гриша. — Вот именно. Помнишь озеро, в котором ты купался? — Конечно, такое трудно забыть. «Как ты думаешь, почему мы не ходим туда умываться каждый день?» «Не знаю», — задумчиво мотнул Гриша головой. «Потому что тогда люди перестанут ценить воду и погибнут, уйдя в пустыню. Так что перестань изводить себя ненужными мыслями. Скажу еще раз, ты сделал все, что обещал, и даже больше. А после того, как подарил нам оружие, стал одним из нас. Только тот, кто родился в племени, будет думать о том, как защитить его». «Не понимаю, почему ты не разрешаешь мне подарить им эти камни?» — вздохнул Гриша. «Обещай мне, что никогда и никому не расскажешь о том, что я тебе сейчас покажу», — вдруг потребовала женщина. «Слово даю», — выпрямившись, ответил парень, глядя ей в глаза. «Хорошо, пойдем», — кивнула женщина и, поднявшись, повела его куда-то вглубь пещеры. Пройдя через короткую анфиладу пещер, она зажгла факел и, свернув куда-то в боковой коридор, ввела парня в небольшой тупик. Боткнув факел в держатель, знахарка сдернула покрывало с большого сундука. и с заметным усилием откинула плоскую крышку отступив в сторону на жестом указала гриша на содержимое сундука устало вздохнув если в большом мире узнаешь что таких сундуков у нас много наше племя просто сотрут с лица земли это правда алмазы растерянно охнул гриша рассмотрев наполненный на три четверти неограненными камнями сундук да от начала времен наше племя знала место где эти камни выходят на поверхность земли Раз в пять лет наши воины отправляются туда и собирают их. Потом все собранное делится на всех членов племени поровну. Все, что остается, продается, а золото становится казной племени. На эти деньги мы покупаем все, что нам нужно. Воинам приходится прикладывать много усилий, чтобы сохранить тайну. Часто такие походы заканчиваются кровью, но это наша жизнь. Так что твои камни для нас просто забавные камешки, не больше. А теперь давай вернемся обратно. У меня для тебя есть еще один подарок. я и так остался должен вздохнул гриша пытаясь прийти в себя после увиденного это мы должны тебе кровью силой и спасенными жизнями ответила знахарка небрежно захлопывая крышку сундука и на накидвая на него покрывалало они вернулись в пещеру где она принимала гостей и, усевшись за столик не сговариваясь потянули к деревянным стаканам задумчиво вертя в пальцах аккуратно вырезанную из кедра посудину парень вдруг понял что он действительно ничего не знает об этих людях они запросто могут есть и пяти золот а довольствуются деревом имеют возможность застелить все переходы и ярусы пещер парчо и шелком а используют паласы сотканные местными женщинами из кози и шерсти прости задумчиво повинился парень похоже ей вправду сделал глупость ты поступил так как привык поступать улыбнулась женщина для твоего мира это было очень щедро и прощать тут нечего ты просто не знал насколько мы другие «Да, теперь я понимаю, почему ваши воины так смотрят на наше оружие». «Верно. Оружие — это именно то, чего нам не хватает больше всего. То, что есть, давно уже устарело, а инглизы продают свои ружья только тем, кто готов служить им. Или если хотят стравить двух старых врагов». «Это я знаю», — задумчиво кивнул Гриша. «Скажи, в каком порту у вас есть свои люди постоянно?» «Зачем тебе это?» — насторожилась знахарка. не хочу ничего обещать раньше времени но если все сложность я попробую прислать вам карабины которые так понравились вашим воинам но прежде их нужно сделать а потом как то переправить сюда и похоже лучше всего это будет сделать морем путь по земле слишком длинный и слишком опасный если идти с таким грузом люди есть во многих портах но если нужно сделать что то тайно лучше всего подойдет порт дуком на побережье аравийского моря порт небольшой и большие корабли не могут войти в него поэтому эинглизм он не интересен А самое главное, от него ближе всего идти сюда. Особенно, если знаешь пустыню. — Хорошо, я запомнил, — кивнул Григорий. — И еще, если я не смогу приехать сам, то человек, которого я пришлю, будет искать встречи с тобой, и ты сможешь узнать его по словам девять сапфиров. Об этом знаем только мы с тобой, и никто другой не сможет назваться моим именем. — Девять сапфиров? — послушно повторила женщина. — Хорошо, я буду помнить. Надеюсь, у тебя все получится. — Если бог даст, — вздохнул парень. «Если ты сможешь привезти нам такое оружие, мы сделаем тебя самым богатым человеком твоей страны», — улыбнулась знахарка. «Я и так уже богат», — отмахнулся парень. «Еще нет», — загадочно усмехнулась женщина и, поднявшись, снова куда-то вышла. Вернувшись, она выложила на столик роскошный пояс стесненной кожи, расшитый бисером и золотой канителью. На поясе было девять кармашков и множество бронзовых колец для оружия. Вместо привычной пряжки два бронзовых крючка. Это была действительно красивая вещь, которую не станешь носить каждый день. «Этот пояс сшили и украсили твои женщины. Но дай мне слово, что ты откроешь эти сумки, только оказавшись дома», попросила женщина, странно улыбнувшись. «Пообещай, это их подарок тебе. Их и мой. Я хочу, чтобы там, в своей земле, ты жил, ни о чем не беспокоясь». «Обещаю», — чуть поколебавшись, ответил парень, недоуменно пожав плечами. «Хорошо, привези его домой и открой. Тогда ты много поймешь, но только дома». «Я дал слово», — кивнул Гриша. «Я помню. А теперь ступай. Тебе пора. И помни. В любое время, что бы с тобой ни случилось, ты всегда будешь одним из нас, и тебе всегда будут здесь рады. И еще. Вначале я тебе сказала, что дома тебя будет ждать еще одно испытание. Это правда. Но постарайся пройти его с честью. Поверь, за испытанием последует и награда. Не задавай сейчас вопросов. Я не смогу тебе ответить. Не потому что не хочу, а потому что у меня нет ответов. Я сказала тебе все, что могу сказать». В этом деле помочь тебе не может никто. Просто поминайте меня в своих молитвах», — грустно улыбнулся Гриша и, поднявшись, вышел. Ему и вправду было грустно расставаться с этими людьми. Странными, кто-то назвал бы их дикими, но по-своему очень честными и сильными. Они жили своими законами, опираясь на заповеди, воюя со всем окружающим миром. Их не принимали, их гнали, их убивали, но они упрямо продолжали жить так, как хотели сами. И это племя чем-то напоминало парню знакомых горцев. Они точно так же, если дружили, то на всю жизнь, а если ненавидели, то до самой смерти. Женщина была права, и ему и вправду нужно было готовиться к дальней дороге. Вернувшись в лагерь, он застал привычную суету, которая всегда предупреждает дальнюю дорогу. Казаки привычно проверяли оружие, точили шашки и осматривали амуницию. Господа офицеры проверяли, как уложены походные документы и журналы. В общем, каждый занимался своим делом. Встретивший парня Митяй бодро доложил, что все вещи уже уложены, осталось свернуть палатку. И вновь Гриша отдал ему подарок и попросил положить пояс в мешок с личными вещами. Но поглубже, потому как до самого дома он не понадобится. Подхватив подарок, Митяй мимоходом похвалил выделку кожи и узоры и принялся перебирать один из мешков. Взгляд парня упал на сидр, в котором так и лежал добытый в лабиринте фолиант. Ему не давал покоя узор, выдавленный на центральной пластине обложки. было в его форме что- то очень знакоме но что именно гриша никак не мог вспомнить то и дело отвлекали но это было что- то очень знакомое что то что он уже держал в руках вот и сейчас стоило ему задуматься как в палатку ввалился семён и увидев парня забасил братья там батька спрашивает как отдариваться будем нас арабы дарами звалили уж не знаю что ты им такого сделал но они только что руки не целуют это видать за пулемет предположил гриша почесав затылке пошли к батьке там решим Они вышли из палатки, найдя Унтера, принялись совещаться, как лучше поступить. Елизар, внимательно выслушав предложение парня, задумчиво хмыкнул и, расправив усы, проворчал. «Может, оно и правильно. На корабле все равно воевать не придется, а дальше наша земля пойдет. А если что, и так справимся. На то и казаки». «Добре придумал», — выслушав отца, кивнул Семка. «А офицеры не заругают?» «Не из чего. Ваш все дом лежит, а это мое», — лукаво смехнулся Гриша. «А ведь и верно. То, что вручено было в казарме». поддержал его елизар придя к единому решению казаки разошлись по своим делам к вечеру арабы пригнали верблюдов и парень с удивлением понял что животных стало намного больше похоже местные вправду умудрились серьезно увеличить их по клажу убедившие что все животные здоровы и готовы к дальнему переходу гриша через котэ поблагодарил погонщиков и вернулся к себе но его снова отвлекли на этот раз это был ильяс суши ты не боишься что за лески тебе за пулемет башку открутит сходу спросил он ворвавшись в палатку не открутит куплю ему другой пусть радуется отмахнулся гриша просто у тебя все куплю а ведь этот друг мой есть самоуправство не унимался прапорщик это друг мой в тон ему ответил гриша была острая необходимость для лучшего налаживания отношений с местным племенем у которого мы находились в гостях и без такого дара плестить бы нам по пустыне не зная где находится ближайший колодец «В общем, не панику. Если чего, вали все на меня. Перебедую», — решительно заявил парень, хлопнув его по плечу. «Да я не к тому», — смутился Ильяс. «А к чему?» — иронично хмыкнул Гриша. «Думаешь, я не понимаю, что за все ценное в экспедиции вы, как офицер, отвечаете лично?» «Понимаю. Потому и говорю, стоимость этой железки возмещу полностью. Но в этом случае другого выхода у нас не было. Это тебе не дикари африканские, которых британцы зеркалами да бусами стеклянными покупали. Им на мишуру плевать со своей скалой». да уж покрутил илья с головой до сих пор поверить не могу что они серебряные кубки из которых мы на празднике пили нам же раздали а кубки хоки их же настоящая историческая ценность каждый чеканка насечь всю старинное ну вот сам все сказал рассмеялся гриша хлопнув его по плечу глотнув горячего чаю гриша вытянул ноги и заметив лукавую усмешку кости смущенно проворчал Соскучился. По чаю да по квасу свежему. Оттого шербета уже с души вратила. Да уж, путешествие у нас то еще получилось. Все рассмеялся Ильяс, с удовольствием глотнув свежего кофе. Отмытые до скрипы, переодевшись в чистые, в тени, они получали истинное наслаждение от возвращения домой. Переход на пароходе от порта Триполи до Одессы уложился в две недели. Потом была пересадка на тот же состав, который с Баку перегнали в Одессу. Из пяти грузовиков три посольство решило вернуть. так как вся поклажа экспедиции и личный состав уместились с комфортом. Арабы проводили их до самого Бейрута. Уже в пригороде, куда они подошли в темноте, Костя приказал всем ждать его, а сам отправился в посольство, чтобы предупредить господ дипломатов об их возвращении. В полночь штабс-капитан вернулся, сообщив, что их ждут. Сообразив, что пора прощаться, Грифшев подошел к Аль-Хасани, который командул отрядом сопровождения, и, сняв с плеча карабин, протянул его арабу. «Возьми». пусть хорошее оружие служит хорошему воину я жалею только о том что таких карабинов у нас мало добавил он снимая с пояса под сумок с магазинами унтр елизар и семка тоже передали свое оружие местным бойцам вывав таким поступком радостное изумление остальные казаки поделились патронами прижав карабин грудь аль хасани с чувством сжал предплечье в парни мотнув головой глухо проговорил в любое время если тебе понадобится ты всегда найдешь в моем доме хлеб и воду «Если потребуется, приходи в наше посольство и оставь для меня письмо. Я приеду, как только получу его», — ответил Гриша. И они завели верблюдов во двор особняка посольства и, разгрузив их, передали всех животных арабам. Это был еще один дар от экспедиции новым друзьям. Спустя два часа пустынники тихо растворились в ночной темноте, а утром три грузовика уже отправились в порт на погрузку. Британские военные угрюмы наблюдали за погрузочной суетой, но сунуться к казакам не решились. за погрузкой наблюдал сам посол россии в аравии наблюдая за пробегающими мимо окон вагон салона степями гриша продавался мечтам как вернувшись отправиться к ольге и как она его встретит но чем ближе состав подходил к столице тем сильнее что то не давало ему покоя чувство какой то не беды но неприятности становилось все сильнее и это не могло не отразиться на его настроенение даже давно привыкший к его непростому характеру офицеры удивленно переглядывались и недоуменно пожимали плечами заметив ее состояние в петербург состав пришел вечером на перроне встречали капитан залеский и гришин мажорддом лично приехавший за хозяином на машине быстро перекидав багаж в автомобиль слуги остановились в сторонке дожидаясь когда парень закончит разговор с начальством гриша же переминаясь на месте словно застоявшийся конь с нетерпением выслушал указания капитана сегодня мой здесь отсыпайтесь а завтра с утра милости прошу в контору «Отчеты писать. Это не оговаривается, господа». Нетерпящим возражений тоном говорил Залесский. «Тебя, друг, мой-то особо касается», — повернулся он к парню. «Все понимаю, но дело прежде всего. Полгода терпел, еще денек потерпишь, не развалишься». «Петр Ефимович, а как там?» Гриша запнулся, не зная, как правильно назвать девушку. «Все с ней хорошо, жива-здорова, остальное потом сам узнаешь», — ответил капитан с едва заметным смущением. «И папаша ее тоже почти поправился. В общем, все в порядке». Ты мне отчеты напиши и беги потом, куда душа пожелает. Добре, с утра буду, понимая, что спорить тут глупо, кивнул Гриша. Вот и славно, езжай, отпустил его Залезский. Пожав всем руки, Гриша запрыгнул в машину, и мажордом уверенно погнал автомобиль к дому. Едва переступив порог, Гриша вдруг понял, что его тут ждали. Даже Восятка, завидев хозяина, радостно разулыбался. Баня была протоплена, а ужин дожидался, когда его съедят. Уже поздно вечером, отмытый до скрипы и осоловевший от всяких вкусностей, парень оказался в своем кабинете и, заметив сложенные в углу мешки, вспомнил про загадочный подарок в поясе. Вытряхнув содержимое мешка на диван, он взял пояс и, разложив его на столе, присел в кресло. Слова старой знахарки сами собой всплыли у него в памяти. Недоуменно хмыкнул, Гриша пожал плечами и решительно расстегнул первый кармашек пояса. Вытряхнув на ладонь часть его содержимого, он Парень рассерянно охнул и судорожно принялся расстегивать все карманы подряд. Вскоре перед ним лежало девять одинаковых кучек необработанных алмазов разных цветов. Только теперь он понял, что имела в виду знахарка, когда сказал, что скоро он будет одним из самых богатых людей своей страны. Камни были тщательно подобраны по размеру и цветам. Каждый был с фаланга указательного пальца. За один такой булыжник он легко бы мог купить целую губернию. И вот теперь он запросто мог с головой погрузиться в создание своего собственного завода, а главное — выполнить свое обещание и отправить в пустыню большую партию своих карабинов. Про патроны говорить нечего. За хорошие деньги его этими патронами просто завалят. Но был еще один вопрос, который парню предстояло для себя решить. Шкатулка с сапфирами. Да, это была его добыча. То, что он получил, рискуя собственной шеей, но рядом с ним были люди, без которых вся эта экспедиция просто не сложилась бы. Достав из сумки со всеми предосторожностями шкатулку, парень открыл ее и, высыпав камни, принялся изучать сам ящичек. Больше всего его удивило, что сделана шкатулка была из кости, а стенки ее были украшены затейливой резьбой. Так и не сообразив, какому зверю могут принадлежать такие широкие кости, Гриша отбросил эту тему и принялся искать хоть какие-то знаки, связанные с тайной лабиринта. Ни одного пересечения так и не нашел. Наконец, после долгих размышлений было найдено Соломоново решение. Содержимое отправилось в сейф, а шкатулку было решено отдать Залесскому для изучения. Держать дома такую опасную вещь было опасно, тем более, что в кабинете регулярно обитал мальчишка. Утром Гриша приехал в отдел и перед тем, как подняться в кабинет капитана, попросил всех казаков собраться в казарме. Оглядев удивленных бойцов, парень достал из кармана вечную ручку и чековую книжку. Потом, усевшись за стол, со вздохом пояснил. значит так браты я знаю что вы на службе и делали свое дело но мы шли рядом со мной я из этого похода сам того не ожидая вернулся с добычий и потому хочу поделиться своей удачей сейчас все по очеред будут подходить ко мне и показывать свои документы с них я буду переписывать имена и фамилии в чеке это нужно чтобы в банке к вам не придрались казаки только удивленно переглядывались слушая ее слова но когда шедший первым унтр елиза разглядел сумму поставленную в чеке в казарме началось нечто не делая различия гриша выписал каждому чек на пять тысяч рублей за такие деньги можно было запросто начать собственное дело убедившись что это не шутка казаки дружно обступили парни и принялись высказывать ему свою благодарность чуть улыбнувшись гриша отмахнулся решительно заявив деньги дело наживной а вот знаешь что за тобой сила стоит дорогого стоит только позови в один голос заверли казаки за таким атаманом хоть в ад чертей глушить кое как закончив раздачу премии гриша вышел во двор где его догнал елизар откашлившисься расправив пальцем усы унтер вздохнул и помолчав тихо сказал ты это гриш если задумаешь свою станицу ставить только скажи мои все за тобой пойдут особливо если тебя дворянством наградят дядька елизар ну ведь говорили же за это вздохнул парень говорили да только ты всего не знаешь наставительно ответил унтер мо общем я сказал а ты меня слышал — Добрый дядька Елизар, запомню! — кивнул парень и направился в кабинет к Залезскому. Едва переступив порог кабинета, парень сходу получил странное приглашение. Махнув ему рукой и указывая на стул, капитан погасил папиросу в пепельнице, проворчав. — Входи скорее, я уже заждался. — Вот, весь вечер вчера писал, — сказал парень, выкладывая на стол отчет. — Потом почитаю, — отмахнулся капитан. — Лучше скажи, что об этом думаешь? — спросил он, доставая знакомый парню сидр и развязывая горловину. «Вы только голыми руками ее не хватаете», — поспешил остановить у Гриша. «Думаешь, может быть опасно?» «А вот гляньте», — усмехнулся парень и, достав из сумки шкатулку, продемонстрировал ему работу опасного механизма. «Мать твою!» — охнул капитан, невольно отодвинувшись от опасной игрушки. «В книге такой же?» «Не знаю, я ее даже не пытался открыть. Там на обложке какой-то механизм». «Ты вот про это?» — уточнил Залески, вытряхнув на стол книгу и указывая карандашом на странную эмблему. «Ага». — Похоже, в эту штуку надо что-то вложить, чтобы открыть саму книгу. — И что туда вкладывать? — Да откуда же я? — начал возмущаться Гриша, но вдруг замер, пораженный внезапной догадкой. — Что? Чего ты? — осторожно спросил капитан. — Вот ж точно судьба. — Вдруг расхохотался Гриша. — Ой, не могу. Это же нарочно не придумаешь. Закрыв лицо ладонями, он хохотал так, что даже удивленный капитан невольно заулыбался. — Это, это, — простонал сквозь смех парень, — это форма той самой броши, которую я на перстень пустил. «А я всю дорогу голову ломал. На что нам так похоже?» «Так», — растерянно протянул капитан, «и что теперь делать будем? Как этот замок скрывать?» «Ищите ювелира, который по форме подходящую пластину выточить», — все еще похихикиваю, — ответил парень. «Хорошая мысль», — буркнул Залеский, продолжая осматривать книгу. «Так, очень интересно. Написано клинописью на вроде египетской, страницы, похоже, папирусные. И что же, книжка египетская?» «Не ко мне вопрос», — тут же открестился парень. «Я свое дело сделал». что нашел то вам и притащил а дальше пусть специалисты разбираются я в этом деле ни ухо ни рыла не с мыслью уж скажите как за пулемет заплатить чек вам возьметете или придется в банк идти да иди ты со своим пулеметом огрызнулся за лески нашел проблему спешу я его и все дела все равно нам их на пулеметной системы господина максима менять придется а вот это не дело те пулеметы хоть и покрепче будут но больно тяжелые тут же вскинулся гриша а то я не знаю фыркнул капитан да только приказы начальства не обсуждают и исполняют Вот, кстати, дело для тебя. Ты же у нас инженер-механик, тебе и карты в руки. Придумай для нашей службы пулемет. Надежный, но легкий. И его доблестно не примут, фыркнул Гриша. А то я наше богоспасаемое Гау не знаю. Уже обжигался. Ты придумай, испытай, предъяви. А дальше я начальство сам трясти буду. Вы с карабинами их трясли, а результат? — отмахнулся парень. — То было одно, а теперь будет другое. — загадочно усмехнулся Залесский. — А что изменится-то? а изменится то с непонятной торжественностью проговорил капитан выдвигая ящик стола что карабина им представлял студент из казаков а пулемет будет показывать инженер механик имеющий наследственное дворянство пожалованное иным указом его императорского величества за особоые заслуги перед коровной государством закончил он выкладывая на стол кожаный бивар держи твое казачье превосходительство Автомобиль вкатился во двор, и Гриша, заглушив двигатель, выбрался из салона. Оправив черкесскую кобуру с пистолетом, глубоко вздохнул и решительно шагнул в знакомый подъезд. Сбежав на нужный этаж, парень сходу надавил на пуговку звонка, не давая себе времени на сомнения. Послышали шаркающие шаги, и дверь отворил старый слуга. Прищурив выцветшие от возраста глаза, варава еле слышно охнул и, схватившись за грудь, отступил. Войдя в прихожую, Гриша недоуменно посмотрел на старика и, отдавая ему папаху, спросил. — Хозяин дома? — Дома, сударь, — нашел в себе силы ответить слуга. — А Ольга Юрьевна? — Нету их, вы с хозяином поговорите, он расскажет. Выдохнул старик и, тяжело переставляя ноги, направился в нужную сторону. Войдя следом за ним в столовую, Гриша поздоровался, склонив голову и положив бювар на стол, присел на указанный майором стул. — Неожиданно. Пожевав губами, высказался майор, и я уж и не ждал. «Сожалею, сударь, но в тех местах, где мне пришлось быть, не то что почты и дорог-то нет», — развел Гриша руками. «Это бывает», — нехотя кивнул майор. «Так чем обязан, молодой человек?» «Я пришел, чтобы, как и обещал, просить у вас руки вашей дочери», сжав кулаки, одним духом выпалил парень. «Руки, значит», — помолчав, кивнул майор. «Рад, что вы умеете держать слово, но должен вам сообщить, молодой человек, что вы опоздали». «То есть как?» «Куда опоздал?» — растерялся Гриша, чувствуя, как сердце сжала ледяная рука. «С предложением своим опоздали. Оленька приняла предложение сына моего старого знакомого, офицера гвардии, и уехала с ним в садебное путешествие за границу. Две недели как венчались». «Как же так-то?» — пробормотал Гриша, не веря собственным ушам. «Ведь вы же слово давали». «Никакого слова я вам, молодой человек, не давал», — скинулся майор. «Я только выслушал ваши планы и принял их к сведению». А тому, что Оленька приняла предложение блестящего офицера и дворянина, я несказанно был рад. Признаться, это я подтолкнул ее к этому решению. Но сами посудить, сударь, кто вы? Безродный казак, сумевший получить образование, и все. А там у нее и ее детей будут блестящие перспективы. К тому же у моего зятей серьезное состояние имеется. Состояние, значит, глухо повторил Гриша, чувствуя, как гнев ударяет в голову, словно хмель. И как велико то состояние, позволит спросить. И менее свое до 30 тысяч годового дохода, с видом превосходства, ответил майор. И все? — хмыкнул Гриша со злой иронией. Хотите сказать у вас больше? Доли в двух мануфактурах, собираюсь третью ставить, до более трех миллионов в банках на хранении. А что до дворянства? — Гриша поднялся и протянул ему принесенный бювар. Взгляните, это будет лучше всяких слов. Наследственное дворянство! — внимательно прочтя документ, изумленно вскинул брови майор. — За личной подписью государя-императора. И это в двадцать два года, сударь, — добил его парень. Так что ошиблись вы с выбором. Не думаю. Я остаюсь при своем мнении. Справившись с собой, отрезал упрямец, возвращая парню документ. Вы изначально мне не глянулись. Если уж вам требуется кому-то мстить, можете мстить мне. Господь с вами, сударь. Убогому мстить только Бога гневить. Фыркун Гриша, забирая бивар. Счастливо оставаться. С катертью дорога, молодой человек. И попрошу больше нас не беспокоить. Уж, поверьте, не собирался. Честь имею. Гриша щелкнул каблуками и широким шагом покинул комнату. В прихожей, забирая попаху у старого слуги, он сквозь злость и обиду вдруг заметил слезы на его глазах. — Что с тобой, старчи? — нашел в себе силы спросить Гриша. — Простите их, Бога ради, сударь! — вдруг попросил варава, пытаясь схватить его за руку и поднести ее к губам. — Бог с тобой, старик, не стану я мстить. Живите, как сумеете! Осторожно вырвав руку, ответил парень. — Да и не тебе виниться. Уж твоей вины тут точно нет. В машине он выскочил, сжимая в руках папаху и бювар. Швырнув все это в салон, он уселся за руль и запустил двигатель, выкатился со двора. Парень гнал машину по городу, даже не думая, куда едет. В себя он пришел, когда понял, что лично отрегулированный двигатель вдруг сам собой заглох. Сообразив, что закончился бензин, Гриша выбрался наружу и, подойдя к багажнику, поднял крышку. Привычка — великая вещь. Возить с собой канистру бензина он взял себе за правило с первого дня обладания автомобилем. перелив бензин в бак парень убрал канистру и захлопнулв багажник растерянно замер. То теперь он понял что сам не понимает куда его занесло. прикрыв глаза гриша несколько раз глубоко вздохнул и уняв разбушевавшиеся чувство огляделся. дорога привела его на набережную невы почти к самой зимней канавке. Собразив где находится парень грустно усмехнулся и заметив спуск к воде не спеша направился в ту сторону.ейчас ему нужно было побыть одному и разобраться что делать дальше. тебя ждет разочарование вспомнил он слова старой дохарки ты была права женщина но только ты не сказала что это будет так больно хрипло прошептал парню саживаясь на гранитной ступени осень давно вступила в свои права и над рекой ветер гнал низкие угрюмы серые тучие но гриша не чувствовал холода тело словно отключилась а в душе поселилась ступая ноющая боль к тому же снова разболелась голова и ко всем прежним бедом начался нудный моросящий дождь Скинув голову, Гриша подставил лицо под мелкие капли и долго-долго смотрел в мутное свинцовое небо. Потом почувствовал, что продрог, парень взял себя в руки и, поднявшись, тихо проворчал. «Делом займись, казак, ты людям помочь обещался». Вернувшись к машине, он запустил двигатель и поехал к особняку князя. Вернувшись, он еще не успел нанести ему визит и порадовать очередным достижением. Так что сейчас было самое время это сделать, чтобы разом покончить со всеми светскими делами. увидев документы и узнав что парень теперь настоящий дворянин княжеское семейство тут же решило это отпраздновать к удачи парня и зоя степана с мужем также находились в гостях у князя так что не пришлось долго ездить с визитами после ужина когда мужчины уединились в курительной комнате князь прихлебывая кофе поинтересовался чем гриша собирается заниматься дальше понимая что лучшего момента не представся парень подумав ответил пусть все остается как есть сейчас Я собираюсь рядом поставить оружейную линию, но сначала мне нужно собрать сотню моих карабинов. Зачем? — насторожился князь. Нашел на них покупателя, и оплату за них мне обещали серьезную, даже аванс выплатили. К тому же есть наметки на еще один заказ, предложили разработать новый пулемет. В общем, есть чем заняться. Это все прекрасно, но на какие деньги ты собираешься новую линию ставить? — подумав, спросил князь. деньги есть отмахнулся гриша точнее есть камни которые еще нужно обратить в наличность но это несложно а что за камни не удержался от вопроса граф келлер с интересом слушавший их разговор алмазы и сапфиры чего в один голос воскликнули князь с графом вы не ослышались господа кивнул гриша осталось решить в каком виде их продавать необработанными или сначала поискать о гранщика но ну откуда чуть заикаясь спросил князь — Долгая история, о которой я не имею права рассказывать, — вздохнул Гриша. — Ну, под такое обеспечение тебе в любом банке кредит дадут, — нашелся граф. — Нет уж, никаких кредитов, только за свои кровные, — отрезал парень. — А не боишься, что за такой куш на тебя охоту устроят? — бледно усмехнулся князь. — Ну, пусть попробуют, — усмехнулся в ответ Гриша так, что оба собеседника вздрогнули. — А что ж женить бы, ты ж вроде собирался личную жизнь устраивать, поспешил сменить тему графа. «Отменилось», — коротко ответил Григорий, с чего вдруг не сдержал любопытство Николай Степанович. «Невеста замуж вышла, за другого». «Ох ты ж! Прости, Гриша», — растерянно повинился генерал. «Бог простит, и давайте не будем больше об этом». Жестко то ли попросил, то ли приказал парень. Спустя еще час он покинул особняк князя и вернулся домой. А утром первым делом отправился в знакомую ювелирную лавку. услышав что у него есть дело к старому ювелиру его провели в уже знакомый кабинет и сидевший за столом старик сняв очки устало вздохнул вы опять от господина капитана или я могу надеяться что сами по себе хотя должен признать у вас бывают интересные заказы можете надеяться улыбнулся гриша мне нужен хороший гиммолог собираетесь гранить камни с интересом уточнил старик именно и какие именно камни вы собираетесь гранить для начала сообщиры красивый камень А не будет ли наглостью с моей стороны спросить, что вы будете делать с ними потом? — Продавать. — Очень интересно. И как много камней вы собираетесь продать? — не немался старик. — Почтенный, если вам есть что предложить, говорите. Не нужно тень на плетень наводить, — усмехнулся Гриша. — Я могу взглянуть хоть на один ваш камень? — спросил старик вместо ответа. — Что ж, взгляните, — вздохнул Гриша, понимая, что спор только удлинит дело, и выкладывая на стол один из камней, что прихватил с собой для беседы. ой вэй раздалось в мастерской едва старый ювелир увидел предмет разговора это не просто камень молодой человек это царский камень с чего вдруг царский не понял гриша да из-за размеров конечно но главное в камне это не столько размер сколько частота но это можно будет узнать только о гранив да вы правильно сделай что пришли именно ко мне вы еще и гранильщик удивился камень не я сначала я хотела отправить вас к моему племяннику он гранильщик Но теперь, увидев ваш камень, я понял, что этот косорукий шлемазал, только все испортит. Нет, молодой человек, я отправлю вас к своему старому другу, настоящему мастеру. Он уже почти отошел от дел, но когда попадется по-настоящему стоящий камень, он берется за работу. И куда ехать? Тут недалеко. Я вам сейчас напишу записку. Ювелир внезапно замолчал, что-то обдумывая, а потом решительно добавил. Нет, я сам с вами пойду. Да, так будет и быстрее, и лучше. Я на машине, так что идти вам не придется, улыбнулся Гриша. — Замечательно. Пойдемте, молодой человек, пойдемте. Быстро сняв на рукавники и халат, старик надел плащ и шляпу, после чего, заперев мастерскую, решительно зашагал к выходу. Спустя десять минут они вошли в полуподвальную мастерскую, и старик решительно устремился куда-то в конец коридора. Постучав в дверь, он пропустил парня и, войдя с порога, заявил. — Исраэль, я привел к тебе клиента, за которого ты будешь благодарить меня всю оставшуюся жизнь. — Друг мой, ты кричишь так, словно у этого юноши в кармане горсть царских камней. — раздалось в ответ, и от станка к нему повернулся небольшой сухонький старичок в пенсне. — Вы почти угадали, почтенный, — улыбнулся в ответ Гриша и достал камень. Заглянув в ладонь, старичок недоуменно посмотрел на старого друга и, сняв пенсне, спросил. — Это то, что я думаю? — Я не знаю, что ты себе думаешь, но это в настоящий сапфир, — фыркнул ювелир. — Вы позволите мне посмотреть лично, молодой человек? — Для того и пришел, — кивнул парень. Забрав камень, старик присел к столу, поправил колпак настольной лампой и, включив свет, вставил в глазницу ювелирный монокль. Несколько минут он молча рассматривал камень со всех сторон. Потом, положив его на стол, снял монокль и, протирая его бархоткой, тихо сказал, задумчиво рассматривая Гришу. — Нам нужно очень серьезно поговорить, молодой человек. С того дня пролетело почти семь месяцев. За это время сделать Гриша успел многое. Партия из сотни полуавтоматических карабинов, двух пулеметов системы Максима, трех пулеметов системы Льюиса и 500 ящиков патронов была отправлена в Аравию на специально зафрахтованном сухогрузе. Груз сопровождали Митяй как доверенное лицо хозяина и Сёмка как силовое прикрытие. Для этого молодому казаку пришлось просить на службе отпуск, который капитан Залезский ему и выписал, узнав, для чего именно Грише нужен эртбугай. Однако не все получилось так гладко. Очередной вызов от капитана застал парня в цеху. Услышав от Залесского, что с ним срочно желает поговорить генерал, Гриша бросил все дела и помчался по привычному адресу. Войдя в кабинет, он, как всегда, вежливо поздоровался с сидящим за столом генералом и неожиданно получил самый настоящий выговор. «Вам, молодой человек, надлежало бы знать, что прежде чем передавать за границу образцы нового оружия, его следует узаконить в своей стране», — заявил генерал с мрачной физиономией. «Осмелюсь напомнить, ваше высокопредсходительство, что мои карабины были выставлены на комиссии ГАУ, какова я благополучно от них и отказалась. Так что, являясь обладателем патента и изобретателем карабинов, я имею законное право реализовывать их по своему усмотрению, согласно уложению о правообладании в империи». Ничего не выражающим голосом ответил Григорий, посуроив лицом и глядя на генерала так, что тот невольно поежился. «При всем уважении, ваше предсходительство, но он прав, откашлившись негромко добавил залезки». К тому же оружие продано не кому-нибудь, а племени, оказавшему экспедиции серьезную помощь. Я счел, что такой акт еще более сблизит наши интересы в том регионе. Оружие им действительно требуется. Да, я читал отчеты, нехотя признал генерал. Но все равно, о таких акциях вы должны ставить меня в известность в первую голову. Так и было сделано, как только стало известно, что сия негация была успешно проведена, поспешил заверить Залесский. А ну как наши британские друзья? Тут генерал скривился так, слон и лимон разжевал. знают откуда у местных такое оружие скандала не оберемся а эти пусть хоть удавится презрительно фыркнул григорий я лицо част имею полное право проводить коммерческие операции по всему миру что значит частное удивленно посмотрел на капитана генерал так и есть господин инженер у нас числится только как инструктор усмехнулся за лески а в экспедиции он участвовал как привлеченный специалист вы капитана меня уже совсем запутали проворчал генерал расправляя усы «Получается, я хлопотал о дворянском достоинстве человеку, который к службе-то нашей прямого отношения не имеет?» «Именно так», — кивнул Залезский. «А вам самому не кажется это странным?» «Отнюдь, скорее наоборот», — хитро прищурился капитан. «Если человек, оказав нашей службе одну, пусть и серьезную услугу, получает такое поощрение, то что тогда будешь, если что серьезнее произойдет?» «Хотите сказать об этом факте уже широко известно?» — заинтересовался генерал. «Не то слово, ваше превосходительство». не поверите со мной даже за ар здороваться стали зло усмехнулся за леский ловавка подумав кивнул генерал ну да бог с ним ваш способ ведения дел господа меня полностью устраивает так что работайте спокойно а вот что с вами молодой человек делать повернулся он к парню гау раз гоните и славно будет усмехнулся в ответ гриша ээх хватило рассмеялся генерал там такие зубы сидят что как бы самого без соли не съели одни фамилии чего стоят ну да мы тоже не лыком шиты значит так Завтра получите приказ о перевооружении жандармского корпуса на новые карабины. Так что начинайте работать, юноша». «А цена?» — только сумел спросить, удивленный до полного изумления Гриша. «А что цена?» — с довольным видом усмехнулся генерал. «Ваша себестоимость плюс два рубля на каждый ствол. Все же посчитано. Там и налоги, и жалования рабочим, и все остальные услуги. А работы вам на пару лет точно хватит». Слушая его Гриша, только глазами от удивления хлопал. Это было даже больше, чем он мечтал заработать на этом оружии. Генерал же, довольный произведенным эффектом, не спеша поднялся и с улыбкой добавил. «К тому же у нас есть договоренность с русским географическим обществом, которое обеспечивается большей частью с наших складов. Им ваш карабин тоже потребуется очень скоро. А там еще и конвойные части переоснащать соберемся, так что работы вам надолго хватит». Гриша не верил своим ушам. «Да, ему удалось создать весьма надежную и простую модель карабина, но на такой результат он точно не рассчитывал». Теперь он со спокойной душой мог позволить себе поставить производственную линию по своему разумению. К тому же идея с изготовлением станков сработала. У мастерских князей уже наловчились делать станки любых размеров и легко изготавливали их на заказ. А это значит, что после получения приказа он обеспечит работой и свои, и княжеские мастерские. Оставалось только обратить имеющиеся камни в наличность. Но на этот случай у Гриши уже имелись нужные связи. Дождавшись, когда генерал покинет кабинет, парень растерянно посмотрел на капитана и, покачав головой, удивленно спросил. «Надеюсь, это не шутка была?» «Какие уж тут шутки?» — хмыкнул Залески, закуривая. «Тут не шутки, тут придворная политика». «Это как?» — не понял Гриша. Про зубров в ГАО он не просто так говорил. Присев на свое место, принялся объяснять капитан. «Право, на мой взгляд, это скорее не зубра, а замшелые пни, но моего мнения никто и не спрашивал. Но правда в том, что сковырнуть их оттуда дело невозможное». все решения о тех назначениях принимает личный император а уж кто кого при этом перешепчет и есть придворная политика а вооружение отдельной службы это прерогатива самого генерала вот он своей воле решил так что не подведи уж постараюсь кивнул гриша тем более что все детские болезни у тех карабинов мы давно выявили работать будут как тут бредгет так он и взбесился когда узнал что такое оружие аж неграмотные арабы оценили а наши дуболому уперлись вот и решил им нас и утереть «Тоже политика?» — обреченно спросил парень. «Она самая?» — развел капитан руками. «Вот ведь. Ладно, пойду станки заказывать». Махнув рукой, парень поднялся со стула. «Работай спокойно». На прощание обнадежил его капитан. Генерал просто так слов на ветер не бросает. «А если найдешь способ, как в службе товарный кредит организовать, так, считай, дело не просто решено. В кармане». «Рассрочка оплаты на год устроит?» — подумав, спросил Гриша. «Мечта о наших финансистах», — рассмеялся Залесский. — Дам совет, они наверняка предложат оплату частями. — Соглашайся. Тогда они тебе сами все бумаги оформят и протолкнут, где надо. А генерал с моей помощью проследит, чтобы задержек не было. Закончил он, хитро подмигнув. Сообразив, что вся эта мимика устроена не просто так, Гриша кивнул и, попрощавшись, вышел. За оружие арабы расплатились с ним алмазами, так что у него стояла очередная проблема с огранкой. Оставалось обратить их в деньги. На этот раз, словно для разнообразия, камни были подобраны по размеру. примерно с фалангу мизинца годовалого ребенка. Но шкатулка, в которой ему привезли эти камни, была размером с небольшой почтовый ящик. Сама шкатулка тоже представляла собой ценность. Передавший ее парню Семен, задумчиво почесывая в затылке, смущенно протянул, тычев в нее громадным пальцем. «Это самое, Гриш, та старуха сказала, что, мол, ты сам поймешь, как открывать надо». Выдав казаку чек на 30 тысяч рублей, Гриша отправил приятеля отдыхать и праздновать возвращение. а сам приехав домой закрылся в кабинете поставив посылку на стол перед собой митяя регулярно до поездки бегавший по городу в поисках подходящего места под трактир также был отпущен отдыхать парню нужно было подумать незаметно для себя гриша вошел в состояние сосредоточенности и тут же увидел что вся шкатулка покрыта тонкой энергетической сеткой а над одним из гвоздей скреплявших медные полосы светилась розовая клякса как это было сделано он так и не понял вздрогнув парень осторожно нажал на замеченный гвоздь кончиком кинжала и крышка тихо щелкнув приподнялась рассмотрев содержимое парень грусттом вздохнул и убрав шкатулку в сейф вернулся к своим делам и вот теперь настало время уделить полученным камням должное внимание заехав домой гриша достал из сейфа десяток камней из новой партии и отправился к уже знакомому огранщику старый мастер едва завидев парни обрадовано улыбнулся и снимая пенсне с ходу спросил «Только не говорите мне, что у вас появились еще камни такого качества. Мое старое сердце этого не вынесет». «И тем не менее, вам придется это пережить», — улыбнулся в ответ Гриша, доставая из кармана алмазы. «У меня есть к вам вопрос». «Собираетесь их продавать?» — моментально сообразил старик, рассматривая камень под лупой. «От вас ничего не скроешь», — усмехнулся Гриша. «Так как, найдется у вас покупатель?» «В прошлый раз мы с вами договорились к обоюдному удовольствию», — начал старик издалека. я огранил вам все ваши камни и получил в оплату по одному камню каждого цвета, но вся беда в том что если вы выбросите на рынок бриллиантов в таком количестве это пошатнет весь рынок и привлечет к вам ненужное внимание. увы молодой человек люди зависливы банк купит у вас камни, но из за количество не даст достойной цены, упирая на то что это будет оптовая партия. и что вы предлагаете слегка подтолкнул ее гриш уже примерно понимая что тот собирается предложить. Вы имеете связь с серьезной службой, а обманывать вас у меня нет резона. Давайте сделаем так. Вы решите, сколько и каких камней вы хотите продать, а также в каком виде желаете получить оплату. А мы, я, мой друг и вся остальная община, подумаем, сможем ли мы их купить. Вас устраивает такой вариант? Скажу сразу, лучшей цены вам никто не предложит, даже если вы станете продавать их по одному. Цветные камни я не хотел бы пока продавать, задумчиво протянул Гриша. Слишком много внимания сразу привлечет. мы абсолютно правы молодой человек одобрченительно кивнул старик у меня есть и другие камни уже ограненные мелкие думаю если составить партию из камней разной величины это не сильно затронет рынок сделаем так пока вы граните мне все имеющиеся у меня камни а я за это время подберу те которые хочу продать думаю ваша община найдет нужную сумму к нашему общему довольствию эх молодой человек не верьте всему что про нас говорят начал было старик но гриша подняв руку остановил и тихо сказав мне нет дела дослухов и сплетен пока вы будете вести со мной дела честно я буду на вашей стране но ну, если кто-то вздумает меня обмануть не обессудию я плохой враг опасный и мне плевать на законы у меня свой закон узнаю казака зябко передернув плечами нашел в себе силу улыбнуться старик как я уже сказал цена будет честной кивну гриша поднялся и вышел спустя неделю на его банковский счет было перечислено три с половиной миллиона рублей Ещ миллион был передан ему ассигнациями пятьсот тысяч в золотых империалах. Община купила у парня три десятка средних камней полсотни мелких и полсотни из полученной за оружия партии. В общем строительство новой оружейной линии началось вовремя.